Универсальные N-лучи Мистификации коснулись и естественно-научных областей. Так, в начале XX века французский физик, член-корреспондент Французской академии наук Рене Блондло сообщил о поразительном открытии N-лучей, которые он назвал по аналогии с рентгеновскими X-лучами. Буква N обозначает город Нанси, где Блондло работал. По свидетельству ученого, они излучаются всеми видами материи, за исключением зеленых деревьев и некоторых металлов. Н-лучи якобы проникали сквозь папиросную бумагу и платиновые пластины, и только калька и камень были для них непроницаемы. не снискал лавры великого изобретателя. С 1903 по 1906 год Почти 120 французских ученых публиковали статью об этом феномене. Всего вышло более 300 научных работ, в которых анализировался и объяснялся феномен Н. Лучей. Сам француз опубликовал 26 статей и книгу. Но почему-то никому, кроме самого Блондло, не удавалось повторить эти опыты. У него самого тоже возникали трудности, если требовалось продемонстрировать действие лучей. Эксперименты проводились в полутьме, и наблюдать за действиями Блондло было затруднительно, да и назначение научной аппаратуры ничего не произняло. С 1904 года стали появляться стадии, авторы которых утверждали, что Блондло мошенник. Однако даже в 1920-х годах некоторые ученые подтверждали существование н-лучей. Карьере Блондло эта хитрость не повредила. Он вернулся к электротехнике и опубликовал несколько хороших исследований. Исследователь Роберт Лагеман, автор книги «Новый свет на старые лучи» н Лучи, пишет, что увлечение французских ученых н Лучами напоминало массовые помешательства или гипноз.